Поскольку я корчилась себя 5 метров, то мне не стоило никакого труда завязать знакомство с хорошенькими женщинами, жившими по соседству. Ну, знав, что тут для начала пришлось бы изрядно раскошелиться, я сдержал свои желания. Осмотрев все достопримечательности Толедо и всё ещё испытывая охоту к странствиям, я вышел как-то на рассвете из города и пошёл по дороге в Куэнсу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 откуда с шумом вырывался родник, протекавший пологу. На входе в это одинокое жилище мы заметили доброго отшельника, утекчённого годами. Он опирался одной рукой на посох, а в другой держал чётки, состоявшие, по меньшей мере, из 200 крупных бусин. Голова его утопала в коричневом шерстяном триухе, а борода, белее снега, доходила до пояса.